Глава десятая. Молчание длилось с минуту, пока каждый вер прислушивался к шороху шагов Климова. Скрипнула калитка, и все сразу же расслабились. Человек покинул территорию оборотней. Теперь можно не сдерживать эмоции и повадки. Мадам, позвольте представить вам членов клана Маруа. Этьен подошёл к конфессии и, взяв за руку, стал рядом с ней. Сначала показал молодого на брюнета. Наш крепыш Жакру, следом на блондина Джинкс, правительство многих стран. Банки и крупные компании полагают, что их серверы взламывает целая группа хакеров, а этот джинкс развлекается в одиночку. Вера любезно кивнули. Далее Этьен ещё раз указал на Карла. Этот внешне вечно мрачный мужчина на самом деле весьма душевный и мягкий по натуре. Он встретит ваших родителей и проведёт в Париж и к вам. Поверьте, Он сможет расположить их к тебе за пару минут, если захочет. Следующего назвал Жан. Отличный повар и следопыт, лучший из всех, кого я знаю. Ты боишься, что если не похвалишь, они нас вряд ли оценят по достоинству? Хахнул Дженкс. Или тебя самого? Улыбка быстро сползла с лица Маро. Он недовольно прищурился, посмотрев на своего сородича. Затем указал на невысокого крепкого шатена с милыми ямочками на щеках и яркими синими глазами. Фабиан. Единственный приличный вер, кому бы я мог кратковременно доверить свою пару. Звучит как оскорбление. Оценил тот комплимент глубоким красивым баритоном. Остальные ощерились в усмешке. Жан. Если вы собираетесь поесть раньше, чем в Париже, Тебе придётся взять дело в свои руки, настоятельно посоветовал Поль. Ой, да мы сами сейчас и виноваты, всполошилась Анфиса. Но у Итьена на её счёт были другие планы. Ты проводишь племянницу переодеться и займитесь сбором вещей. На завтрак я вас позову. Не теряйте времени даром. Наконец я оторвалась от блокнота, словно выплыла из своеобразного транса. И посмотрела на самопровозглашённого распорядителя. Анфиса удивилась не меньше. Даже забыла руки в боки упереть. Что это? Отвлёк нас от мягко говоря, сорвавшегося марополь. Я посмотрела на рисунок в своей руке, на котором изобразила развалины древнего города, без окон и дверей. Вероятно, историко-архитектурный памятник. Что-то знакомое. Но основное внимание притягивает стройная девушка с фотоаппаратом в руке, в широкополой полосатой шляпе, длинным пончо и высоких сапогах. Симпатичное доброе лицо, освещает улыбка. К её локтю тянется рука с часами на запястье. Время 12:42 пополудни. Очень похоже на крепость Мачу-Пикчу в Перу. Задумчиво произнёс Карл Взглянув сверху на моё творение, вырвав лист из блокнота, я смущённо улыбнулась и протянула рисунок Дженксу. Вот твоя суженая. Ты встретишь её именно здесь и ровно в это время. Правда, месяц, год и даже день, я не знаю. Только место, время суток и как примерно выглядит твоё счастье. Блондин таращился на меня во все глаза. Постепенно осознавая полученную информацию, неожиданную, и скудную, Но дрожащие руки протянул и с неожиданным трепетом принял рисунок. Несколько секунд любовался девушкой, пока любопытствующие Жан и Фабион не подошли к нему ближе. Джинкс моментально вышел из зацепления, прикрыл от соперников своё будущее сокровище локтем. Злобно рыкнул и отошёл в сторону. Быстрым взглядом обшарил комнату. Взял Анфисин журнал с модными стрижками и бережно вложил между глянцевыми страничками заветный рисунок. И только после того, как спрятал, успокоился, кажется, и осторожно поинтересовался у поля, глядя на меня. Это её дар? Такой только снулся носом моей шеи. Глубоко вдохнул и шумно с откровенным удовольствием вдохнул. Да, она видит и рисует моменты встречи с тем, о чём больше всего в жизни мечтает и желает объект. "А мне?" расстроенно выпалил Жакру, с надеждой заглядывая мне в глаза. Огромный мужчина с суровыми, словно вырубленными из камня чертами лица, смотрел на меня. Чёрными печальными глазами, подобно обиженному несправедливым распределением подарков, мальчишке, впрочем, как и остальные обделённые на фоне везунчика джинкса, неосознанно поглаживающего широкой ладонью трогательно прижатый к груди журнал. Глаза его сияли непередаваемым светом. Я кивнула на него и пояснила обделённым: "И вам будет непременно" Мне нужно время и сосредоточиться, чтобы подумать о вас, настроиться. Сейчас получилось спонтанно. На нервах, видимо. Нужно срочно домой лететь. Сипла заявил Джинкс. Этьенозабоченно кивнул. Болль не просто так назвала Лису и Милано идеальной парой. Одна рисует место и время суток, вторая указывает направление. еуточняет, когда данное событие наступит, и все вы обретёте своё счастье. Дженкс, успокойся. Если бы Милана ощутила нужду твоей пары, вместо нас с Итьяном послали бы тебя куда-нибудь. Расслабься. Твоё время ещё придёт, добавил Поль. Мы с Аней подозрительно переглянулись, и она спросила: "В каком смысле вместо вас послали. Этьян, пара нашего главы Милана чувствует, когда и куда надо ехать к кому-то из веров, чтобы обрести пару. Вас она тоже как сваха почувствовала и направила нас с Этьяном сюда. Собственно, фабрику тоже из-за предчувствия приобрела. Сваха? хрипло выдавила я. Мы её теперь свахой называем. По сути так и есть. улыбнулся пол заглядывая мне в глаза и благодаря ей я нашёл тебя лгуны рявкнула тётушка вчера врали что искали воров душа моя напрягся её личный лгун мы не хотели раньше времени вас нервничать заставлять дополнительно анфиса смотрела на пару разъярённой фурией Больше всего на свете ненавижу Враньё. Хорошо же ты нашу семейную жизнь начал, муженёк. Мы вам всё как на духу выложили, а вы даже в малом обманули. Тётушка развернулась и решительно направилась к лестнице. Эдьен дёрнулся словно от удара под дых, потемнел лицом, бросил на меня растерянный взгляд. А я, прилагая усилия, пыталась выбраться из стальных рук поля, тоже напряжённо сопевшего. "Прости, Алиса", глухо попросил он. "От меня ты больше лжи не услышишь". Морор вонял за своей парой. Под злобное шипение вперемешку с воркующим баритоном, раздававшееся со второго этажа, я раздумывала: обижаться дальше или забыть этот неприятный момент. Сложно обижаться на мужчину, который вызывает столько невероятных эмоций. Горячо дышит в затылок и держит так, словно развалится на мелкие кусочки или растает, как снег по весне, если отпустит. Вы живёте в глуши? Мягко вежливо обратился ко мне Джинкс, по-прежнему прижимающий к груди журнал. Даже руки на нём скрестил. Но ваш французский довольно хорош. Вы практиковались во Франции. Я улыбнулась и покачала головой. Затем коротко рассказала историю своей семьи, закончив ответом на вопрос. Языкам и всему остальному, что положено знать верам, нас учили дед и бабушка. Влад из дворянской семьи, ещё лет 100 назад, знание вашего языка было обязательным в обществе. Клан Василики жил на границе сразу трёх государств. Она владеет пятью языками. Жизнь насила их по российским просторам и очень многому научила. А они, желая нам лучшей доли, заставляли учиться. Я филолог по образованию. Анфиса дизайнер. Она окончила институт культуры, потом университет дизайна и технологий. Мы предполагали учиться и дальше чему-нибудь интересному. К сожалению, ограничены в передвижении. Поэтому большую часть знаний получаем по интернету. А ваши родители сейчас с туристами из Эмиратов в тайге на медведя охотятся, пояснила любопытным Верам. Так, всё, вопросы потом можно задать, прервал Насполь. Дженкс, тащи свою аппаратуру. Нам с фабрикой разобраться нужно и убираться отсюда. Блондин сунул журнал за пазуху и быстро направился к двери. Отпусти меня. Я пойду переоденусь, шепнула на ухо своему Ревнивцу. Поль встал вместе со мной, донёс до лестницы и поставил на ступеньки. Легко огладил мои ягодицы, вызвав жар смущения на щеках. Снова прижал и с тяжёлым вздохом отпустил, провожая взглядом до самого верха. Из-за двери анфисной спальни снова доносились стоны. Видимо, супруги мирились. Весело усмехнувшись, я пошла в ванную. Через полчаса спустилась обратно, одетая и причёсанная. Поль стоял у арки. Явно караулил меня и надо думать, ситуацию на первом этаже контролировал. Нырнув под руку своему мужчине, оценила происходящее. В гостиную перенесли стол из кухни и заставили закусками и свежеприготовленным омлетом на журнальном столике. Джинкс разместил два ноутбука. Любодорого смотреть, как его пальцы порхают над клавиатурой, словно бабочки. Ну что ж, все счета эти холухов я отследил и подчистил. Недвижимость подарил благотворительным организациям от нашего клана, улучшил, так сказать, карму. Мрачно хмыкнул специалист по высоким технологиям. Неужели это настолько легко? Изумилась я. Проще некуда, криво ухмыльнулся Дженкс. Я имею доступ практически ко всем банкам данных. А если нет, то организую таковой, если потребуется. А активы фабрики? встрепенулась я, неожиданно задумавшись, какого цвета после трансформации его волк. Всё вернули, не беспокойся. кивнул Дженкс. Легко вам говорить, не беспокойся, проворчала я. Всё-таки 3 года проработала. Там 400 человек работает. Через неделю зарплата, а большинство целыми семьями на неё живут. Усть-Илимский маленький город, и наша фабрика одно из крупнейших предприятий здесь. Если закроется, куда людям подаваться? Как семьи кормить? Выплатим премии, усмехнулся Поль и приказал Дженксу. Приказ подпишем сегодня. Я фыркнула, подумав про себя. Лёгкость, с которой оборотни фабрикой распоряжаются, кого назначить управляющим? Посмотрел на меня блондин. Вот тут я озадачилась. Никогда в жизни не думала, что на меня возложит подобную ответственность. Главного бухгалтера уволить без выходного пособия. На её место Нину Георгиевну Перову назначить. С энтузиазмом начала я распределять руководящие посты. Эх, даже весело стало. Директором Панова. Мужик пусть и пожилой, но порядочный и умный. Изо производства как за ребёнка переживает. Всё остальное сам наладит. Составь приказы, как у вас положено. Новый директор подпишет, предложил Дженкс. Я быстро подключилась к работе. Составила проекты приказов с именами работников, назначенных на должности, и датами. тоbe осталось распечатать и подписать. Ваши удостоверяющие полномочия документы, вероятно, в кабинете у директора остались, вспомнила я. Присаживайтесь завтракать, мадам. Поль отодвинул мне стул, предлагая поесть. В этот момент спустились Этьен, с раскрасневшейся, прямо-таки сияющей от удовольствия Анфисой. Мужчины насмешливо закатили глаза, но задышали жадно. Поль отвёл друга в сторону. Они перекинулись парой слов. В результате мой дядюшка согласно кивнул и объявил: "Я с Жаном Жакру и Фабианом на охоту. Остальные с Полем здесь". "Куда ты собрался?" встревожилась Аня. Этьен скользнул к своей женщине, обнял и прижав к себе пояснил: "Заплачу по долгам, как обещал, и вернусь быстро. Нас ждёт долгий перелёт в Москву". А дальше Париж. Я вспомнила, что Этьен обещал вырвать глотки незадачливому отравителям, отправить в кислоту и множество других приятностей, и невольно передёрнулась. Только одну глупенькую дурочку пожалела и попросила Веров: "Люську не трогайте. Люсьену она незлая, просто глупая". Шаров её силой заставил Вас опоить, угрожал при мне. А потом он её в расход пустить намеревался. С женщинами не воюем, легко согласился дядюшка. Поезд живёт. На охоту обратно. Как они между собой назвали восстановление статус-кво? Отправились, не скрывая мрачным предвкушением. И чего греха таить, я боялась. Причём не потому, что кто-то из них может пострадать. Меня пугала жажда крови. Влад никогда не проявлял подобных качеств. Был для нас добрым и заботливым мужчиной, наставником, защитником. Амаруа настоящие хищники, снаружи и внутри. Для нас Саней день прошёл в сборах. Очень тяжело расставаться с нашим обжитым, тёплым и родным домом, в котором, по сути, прошли мои лучшие годы. За окном стремительно наматывающего километры джипа мелькали посёлки, поля, леса, где вечнозелёные деревья по осени украшали одетые в красное и золотое. А нам вслед ветер гнал облетевшие листья. В происходящее верилось с трудом, ведь я впервые покидаю семью, тем более без разрешения деда и в компании оборотней, мужа и Ани. немыслимые перемены. Поль, сидевший, конечно же, рядышком, отдыхал, откинувшись на сиденье и прикрыв глаза. Досталось ему. Сегодня не спал, перенёс отравление и неизвестно, как провёл ночь накануне. И вообще, что было в его длинной, предлинной жизни до меня, неизвестно, а хочется узнать. Я задумалась. Проснулась я, Лёжа головой на коленях у мужа и обхватив их рукой. В тот момент, когда он пытался меня осторожно перевернуть, чтобы подхватить на руки и вынести из машины. Приятная забота. Мы на пару мгновений замерли, глядя глаза в глаза. Уже сумерки наступили. Звериный блеск мешал разглядеть эмоции, но мне кажется, я их ощущала всем телом. Не стало отказывать себе в удовольствии. И погладила колючую мужскую щеку. За делами полли не побрился и сейчас напоминает лихого пирата. Я потянулась и, обняв его за шею, прижалась ненадолго, глубоко вдыхая пряный аромат. Он сразу обнял меня и выдохнул в макушку: "Нежная моя, ласковая моя, вкусная". Я смущённо фыркнула ему в шею. потёрлась носом. Раз мужу нравится мои щенячьи нежности, то почему бы не порадовать? Поймала себя на мысли, что хочу доставлять ему удовольствие, чем угодно и как угодно. Видимо, инстинкты и надо мной берут верх. Вылет через полтора часа. Нужно поторопиться. Это не частный самолёт. Без раздражения, наоборот, сочувствуя Предупредил Джинкс с переднего сиденья и выбрался из джипа. Через минуту оба Вера вытащили чемоданы и сумки из багажника и настороженно крутили головами, оценивая обстановку. Из второго автомобиля к нам присоединились остальные. Анфиса сладко зевала, привалившись к плечу Иттена. Ещё бы. У неё ночь прошла более бурно, чем моя. А что с машинами будет? заинтересовалась я. их заберут. Не дождавшись подробностей, поплелась за полем. И хотя он попытался взять меня на руки, как Этьен Анфису, мы обе пресекли эти глупости. Не зачем нам лишнее внимание. Тестостероновая брутальная группа и так привлечёт. Дамочки уже начали оборачиваться, поглазеть на красивых сильных мужчин в одетах с иголочки, вызывая уже нашу ревность. Хотя без знаем, что оборачинь Нашей чипаро изменить не способен. Но росли в другом обществе. И стереотипы разом не изжить. Регистрация и посадка на рейс нас с Аней взбодрила. Ведь впервые мы отправимся на самолёте, а не на вертолёте. Собственно, нам было любопытно практически всё, но хватило нас ненадолго. Ещё на взлёте я привалилась к плечу Поля и провалилась в сон. Шереметьева поразил размерами, столпотворением и непривычным гомоном, навалившись разом, слегка дезориентируя и пугая. Я мёртвой хваткой вцепилась в руку Поля, чувствуя себя маленьким, потерявшимся щенком. И судя по настороженному взгляду Ани, её оборевали те же чувства. Погодные условия в Париже подкачали, из-за чего вылетел самолёт, принадлежавший Мароа Задержали на несколько часов. Поэтому нам пришлось ожидать в зале для бизнес-класса. Хотя это тоже оказалось познавательным. В нескольких зонах в комфортных креслах расположились, ожидая вылета, другие пассажиры, большей частью иностранцы. Мы с Анфисой выпили чаю с пирожными, а наши сопровождающие тихонько переговаривались между собой. Ждать оставалось совсем немного. Самолёт должен был вот-вот приземлиться. И забрать нас на борт. Я хочу в туалет, шипнула Аня мне на лха. И я согласилась с ней, оглядываясь в поисках соответствующей комнаты. Вслед за нами встали наши мужчины с явным намерением проводить. Здесь закрытая зона. Вход только по билетам, шикнула Аня. Мы ещё в туалет с группой товарищей не ходили. Мы и так привлекли к себе внимание, поддакнула я. Пол и Этьен, в кое-веки растерявшиеся от нашего напора, остались на месте, глядя нам вслед, строго предупредив: "Туда и обратно. И никуда не сворачивайте". Омывшись и приведя себя в порядок, мы подошли к стойке регистратора, чтобы выбрать себе по журналу. И таким образом, выпали из обзора нашей охраны. Какая неожиданная встреча! прозвучал незнакомый голос у меня над головой, а вслед за ним окутал весьма характерный, сильный запах вера. Вздрогнув, я посмотрела вверх и взглядом столкнулась с серостальными глазами интересного русоволосого мужчины. Тяжёлый квадратный подбородок, черты лица резкие, густые брови сведены к переносице, и одет этот представительного вида оборотень. Соответствующим образом. Серебристо-серый дорогощий костюм, рубашку с галстуком в тон, весь какой-то серый, но отнюдь не безликий, а стальной и мужественный. Незнакомец рассматривал меня настолько пристально и жадно, что неловко и неуютно стало. Затем он перевёл взгляд на Анфису, обернувшуюся с опозданием, заинтереровавшись модным журналом. Выражение его лица не изменилось, только моргнул пару раз широко распахнутыми, почерневшими глазами. Я поймала себя на мысли, что если бы не Поль, то вполне вероятно, мне бы понравился этот мужчина. Правда, думала так до момента, как он снова открыл рот. Бывает же. Я сотню лет искала одну Василику, а тут целый подарок судьбы. Сразу две. Он глубоко вдохнул ещё раз, а потом, наклонив голову, разглядывая нас, замерших от страха, с каким-то гастрономическим интересом, добавил: "И обе не она. Но молодое мясо даже лучше. Господа, могу я вам чем-нибудь помочь?" Услышали мы регистратора. "Можешь Не оборачиваясь, глухо произнёс мужчина: "Забейся в угол и не отсвечивай. Этих двух забираем. Планы меняются". Не успела среагировать, как ткнув чем-то острым в шею, меня подхватили на руки. Сознание стремительно заволоклатим ната, но ещё пытаясь уловить последние крохи света, я услышала крик Анфисы, загадочный шум и гам.